Глава 7 Зои. Это документы, которые господин Киран Ройс должен подписать, произносит вежливо пофигистским тоном седой дракон. Имени его я так и не узнала да и к чему мне она. Документы находятся в папке, которую открыть можно лишь отпечатком пальца, естественно, не моим. Мужчины привезли меня в аэропорт и провожали точно до самолета. Приказ сотроны де Ройса. Дракон предусмотрел вариант моего побега. Самолёт простой, это даже не первый класс. Это к чему удивляться? Драконы путешествуют на личном транспорте: будь то самолёты, автомобили, космические корабли. Живут они в роскошных домах, и требовательны к окружающим, будто они не драконы, а сами боги. Я никогда не летала частным самолётом, да и первым классом тоже не летала. Заполучив документы делаю ручкой и драконом конвоиром и поднимаюсь по трапу на борт самолёта. Ребята, на борту воздушного судна люди. Какое счастье. Я переживала, что лететь мне придется в обществе какого-нибудь зануды-дракона, но обошлось. С Ройса осталось бы представить ко мне какого-нибудь шпиона. Как я поняла, у него вообще совести нет. Устроившись в кресле, быстро пишу сообщение маме. Получаю от нее пожелания удачи, обнимашки и море сердечек-эмодзи. Осматриваясь, в что находятся всего четыре кресла. Надо же, я думала, плечо обычным пассажирским рейсом. Билет был забронирован именно на такой, хоть и первым классом. Ошибки не было. На борту единственная пассажирка. Дракон решил устроить мне сюрприз. Если так-то ему удалось меня удивить. Ждать вылета долго не приходится. Стёрдесса просит пристегнуть ремень и желает мне приятного полёта. Говорит, что как окажемся на высоте принесёт мне напитки и закуски. Сначала хочу отказаться, но мой желудок напоминает, что мы с утра вообще-то ещё не завтракали. Благодарно ей киваю и принимаюсь рассматривать папку. Жаль, что не могу увидеть её содержимое, что там за документы. Вряд ли обычные учредительные бумажки или устав корпорации. В итоге убираю её в сумку и решаю просто насладиться полётом. Когда мне ещё посчастливится полететь на частном самолёте драконов, вот и я о том же. Потому надо ловить момент и получить хотя бы капельку удовольствия перед сложным будущим. Как только мы поднимаемся в воздух и набираем нужную высоту, стюардессы приносит мне не просто напитки и закуски. Я удостоилась буквально королевского завтрака. Стесняться и краснеть не стала. Сдавай всем съедаю вкуснейшее суфле с брокколи и козьим сыром, потом ложимся от брускетты на основе омлета с творожным сыром, шпинатом и вялеными томатами. На десерт впихиваю в себя ванильную вафлю и выпиваю чашку вкуснейшего кофе с инжиром. После поднимаюсь и прохожусь по небольшому пространству самолета. Увы, но просто сидеть и наслаждаться полетом не могу. Мысленно принимаюсь выстраивать разговор с драконом. Открываю свой виртуальный помощник, в котором вчера я сделала записи, наброски переговоров и перечитываю. Перечитав заготовленную речь, прихожу к выводу, что всё придуманное мной вчера звучит крайне беспомощно и жалко. Нет, разве дракон станет меня слушать, если с порога заявлю ему следующее. Уважаемый господин Ройс, я прибыла к вам с очень важной миссией. Я должна вернуть вас в освободитель корпорации Starscorp ваш высокоуважаемый брат потерялся из-за разлуки с вами, точнее, утратил покой. Он убит горем. Ага, потерялся он. Потерялся да только в дебрях высокомерия и надменности. А убить его может только большее высокомерие, которое прокатится бульдозером по его раздутому эго. Сказать, что я хочу помочь, тоже не вариант. Иуда тоже хотел помочь, когда привел в сад римских солдат. Если честно, то я не хочу помогать драконам. Я хочу помочь только себе. Эгоистично. А Эгоизм вообще полезная опция. Она необходима, чтобы сохранить телесное и психическое здоровье. Жаль, что я поняла это, когда угодила в ямы зависти и предательства близкой подруги. Что ж, постараюсь впредь подобных ошибок не допускать. Весь полет я так и промучилась в поисках вариантов, как быстро и безболезненно для себя убедить дракона подписать документы и или вернуться в корпорацию. Достойного варианта так и не придумываю. Солгать? Сказать, что его брат оказался в беде и Килиан Ройсу требуется срочно прибыть в Экел. Так эту версию он проверит на раз. Я, раз. и навсегда и безоговорочно утрачу его доверие. Нет, ложь не поможет, тем более драконы, точнее Келы. умнейшая раса Келан рой раскусит меня как щелкунчик ломает даже самые крепкие орешки. Только если я не орех-крокотук. А вымышленное название суперкрепкого орешка. На самом деле такого плода не существует в природе. Я использовал Гофман в своей известной сказке про щелкунчик. Придётся своим оружием сделать правду, какая она есть, главное преподнести ее правильно. В общем, к концу полёта я наживаю в себе головную боль в прямом смысле слова. Когда выхожу из салона и спускаюсь по трапу, понимаешь, что попало в ад. Солнечный город место, куда я прибыла, но ещё не конечный пункт, вызывает тревогу. Называется город Солнечным не просто так. Не ведитесь на его радостное и жизнеутверждающее название. Этот город настоящий ад. Он окружён со всех сторон пустыней. При этом находится на высоте 2 километров над уровнем океана. На протяжении 20 часов ежедневно в городе светит солнце. В течение года таких солнечных дней около 300. Температура воздуха в 35 градусов по Цельсию. Здесь для местных абсолютная норма. Какое счастье, что есть гаджеты, и тот же зонт, но только не от дождя а от солнца и невыносимой жары. Я как раз надеваю солнцезащитные очки с дополнительной виртуальной реальностью, где мне ей докладывает о погоде и сообщает, что осадка в ближайшие 100 дней не ожидается. Прелестно. Следом за очками активирую умный зонт от солнца и жары. Рональд Ройс приобрел аксессуары, среди которых оказались и самые последние гаджеты. Меня сразу окутывает приятная прохлада и становится легче дышать. В солнечном городе мне делать нечего, меня уже ждет заранее вызванное такси. Это режьёт в небольшой городок с совершенно непонятным названием Переми, что переводится как "пожалей меня". Такси после частного самолета выглядит не так круто. Обычное автомобильное огнетной левитации, явно побывавшее в разных сложных жизненных ситуациях. Об этом говорят и вмятины на кузове, и трещины на стеклах. Скептически осматриваю автомобиль, тереблю ручку чемодана и крепче прижимаю к себе сумку, где находятся важные документы. Связываюсь с оператором такси, когда мне отвечает мелодичный женский голос: "Чем мне могут помочь?" сразу интересуюсь. "Уважаемая, ваша компания прислала мне автомобиль в аварийном состоянии. Как это понимать?" Точнее, я не желаю понимать. Пришлите мне новый автомобиль только быстрее. "Минуточку", говорят мне с той стороны. Водитель всё слышит, и с крайне недовольным видом выкатывается из своей жуткой тачки. Выкатывается, потому что он шарообразный Эшепотный небритый и довольно маргинальной внешности мужик. Нет, с таким я точно никуда не поеду. отказываетесь?» — усмехается он, оглядев меня с ног до головы. Да отказывайся, вас не задерживаю». Он как-то зло усмехается, забирается в свою жуткую тачку и укатывается с стоянки. Что странно, возле маленького аэропорта вообще нет ни одной машины. Пока оператор думает и решает мой вопрос, возвращаюсь к зданию аэропорта. На меня останавливает на входе охранник и заявляет: "Простите, мясной аэропорт уже закрыт". В смысле, как ты закрыт, спрашиваю я. Что за дикость? В современном мире всё давно работает круглосуточно. Я ведь только что вышла минуту назад. Наш рейс на сегодня был единственным, больше нет никаких рейсов. Сотрудники уже собираются, уезжают по домам", сообщает он и чешет лысую голову, покрытую мелкими капельками пота, и добавляет: Пропустить вас внутрь не могу, правило. Удивлённо хлопаю глазами и не начинаю хлопать ртом, как выброшенная на берег рыба в подобной ситуации оказываюсь впервые. Я нашла вам другой автомобиль, прибудет через три минуты, готовы ждать? спрашивает меня оператор такси. Облизываю губы поправляя наушник в ухе отвечаю. Конечно, я жду. Снова топот к пустующей стоянке такси. Стою как дура на песчаной дороге, а вокруг меня тишина, и только песок кружит рядом маленькими вихрями. Какое занимательное начало моего путешествия. Интересно, я вообще доберусь до дракона или по пути потеряю ноги, руки голову. Я должна была сразу, как увидела первую машину такси, догадаться о тотальной подставе. Второй автомобиль переехал в таком шикарном состоянии, Что, окажись сейчас передо мной та первая тачка, я запрыгнула бы в неё с радостными воплями. Ту машину знатно потрепало. Ощущение, что она попала в мясорубку и чудом выжила. В задних покрышках больше трепя, чем резины. Корпус проржавел насквозь. Заплата на заплате из подручных средств. Цвет уже не угадать, какой был у машины. Лобовое стекло в трещинах, заднее такое же, только заклеенно, переклеенно сама ма обычным скотчем. Это не машина, а накутированный кусок железа. Вишенка этого чуда является значок на авто из далёкого прошлого, колечко, на которое стринги натянуты. Мисс, вы такси заказывали, приоткрыв окно, интересуется водитель колоритного авто. Наглядываю себе за плечо, а то вдруг тут ещё кто-то есть. Но нет, я возле аэропорта совершенно одна. Раздуваю гнев на ноздре ехидно произношу Вы кроме меня видите здесь толпу людей Всё же вы ершитесь? Это просто вежливая фраза дует мужчина губы и закрывает окно «Черт, не хватало мне остаться вообще без машины Но как на это можно ехать Он даже не на магнитной левитации а на самых настоящих древних колесах. Ладно извините меня спешу исправить ошибку я просто немного дезориентирована Он снова улыбается и кивает, выбирается наружу. Дядя оказывается высоким, по 2 метра ростом, крупный и точно медведь. Лицо тщательно выбрито, на голове темный ёжик волос. Одет в чёрный с множеством карманов штаны, высокие ботинки, растянутую футболку неопределенного цвета. Я едва "Не двойника, он говорит. Наш город не для всех мисс. Здесь живут самые стойкие." Настоящие, чёткие люди они эти. Я его не спешу поправить, потому что в шок меня привёл не город, который я не видела, а он сам его монстровский автомобиль. Он меня кручит в воздухе рукой добавляет. Короче, нету драконих шестёрок. Моя независимая республика. Куда я попала? Э, очень рада за вас, произношу неуверенно. Водитель тем временем берёт мой чемодан. Они загружают его в багажник. У меня сердце ёкает при виде багажника, но я молчу, хотя хочется закатить истерику. Нет, меня не напугать подобными мелочами. Подумаешь, прокачусь на убитом, раритетном авто. Жалко звучит, верно? Затем мужчина открывает передо переднюю дверь своей винтажной тачки, и я с ужасом смотрю на пассажирское сиденье. С тоской думаю о своей модельной обуви и красивом костюме из нежнейшей ткани цвета пыльной розы. На одежде и туфлям чистыми быть осталось недолго. У меня немного пыльно, но это мелочи, оправдывается он. Это у нас город такой весь в песчаной пыли, вот и забивается в салон моей малышки. Убираю умные зонты, сажусь. Малышка внутри чудесно пахнет, полное соответствие внешнего вида и запаха арома гелезе бензина горелой резины еще чего-то резкого настоящая газовая атака для меня но я все равно молчу мне нужно добраться от одного городка может быть заехать в сам солнечный город и попробовать там найти нормальную машину скажите вашим солнечным я могу найти машину на магнитной левитации спросила милым голосом прилежная ученицы. на деле мне хочется рычать и застрелить Рональд Ройса. "Влади, активирует карту на автомобильной панели, и говорит. «Вам ведь нужно в пятими, верно? В этот город магнитная трасса проложена не полностью. На магнитах вы доедете половину пути, а там только пешком либо голосовать. У меня челюсть отваливается. Я осознаю, что если бы села в первое авто, то спустя несколько часов оказалась бы на дороге совершенно одна." Или пришлось бы возвращаться. И почему операторы такси об этом не сообщили? Господи, я что, уже попала в древний 21 век, где ни сервиса, ни условий, ни дорог, вообще ни черта, а только одни понты. Страхиваю головой, произношу чуть нервно. То есть вы доставите меня конкретно в город Пятими, верно? Так точно, мисс. Ну что, едем? Или у вас изменился маршрут? Нет, не изменился, едем. Только с gloтового гулка интересуюсь с опаской. Скажите, а ваша машина, она соответствует нормам безопасности? «Обижаете», — улыбается мужчина и поясняет. Да я песчаный борец, скорость, двери, всю краску с кузова и потрепали резину, но моторчику моего зверя мощный. Сталь моей крошки скрывает под собой форсированный двигатель механическую трансмиссию усиленной оси. А тачка зверьмис. На ней спокойно еду по песку. Страх ледяным обручем сковывает моё сердце. Я ведь спросил у него про безопасность. Мы трогаемся, и я вспоминаю все молитвы, которым меня учила бабушка. Кто бы мне еще вчера сказал, что я буду ехать на самой настоящей машине на колесах посмеялась бы тому шутнику в лицо. А вот вы посмотрите, как стремительно я пробиваю дно в своей жизни. Если я думала, что дно уже пробито, то я сильно ошибалась. Спустя полчаса дикой тряски по бездорожью я понимаю, что задыхаюсь от пыли и невыносимой жары. Снимаю пиджак и остаюсь в одном топе комбинации. Брюки липнуты кожа начинает чесаться. Туфли приходится снять, потому как в них невыносимо жарко. Я выпиваю всю литровую бутылку воды и с ужасом понимаю, что больше у меня нет ни капли. Простите, мистер, мне очень жарко, душно. Включите, пожалуйста, кондиционеры, фильтрацию воздуха в салоне, прошу таксиста. Он берет и нажимает кнопку на панели. И все окна в машине открываются. Салон моментально наполняется пылью и песком. Я кашляю, сплюнаю его. Что издеваетесь, я попросила? Не да я не дебил смеётся он. Только в моей машинке давно не работает кондишен. С нашим климатом все фильтры приходят в негодность через пару часов. По Вам сразу видно, что вы чужак. Неснет привычны к жаре, и не потеют, не вздыхается. А вот вы явно неженка. Закройте, требую я и просто беру, активирую свой зонт. И пусть кто угодно что угодно думает. Мой зонт внезапно меня подводит. Он работает не больше 15 минут и задыхает. Я снова остаюсь ни с чем. В чем дело, и себе под нос и пытаюсь включить его. Мы въехали на территорию аномальной зоны, мисс, радует меня водитель. Все гаджеты, работающие на базе умных технологий, от придурков-драконов, в нашем солнечном треугольнике вздыхают. На много километров аномалия. Так что не надейтесь на свои технологии. Солнечный треугольник. Мой голос звучит нервно и слишком высоко. Что за бред? Драконы дальних технологий, которым не страшны никакие земные аномалии. Так радостно дошно и злорадно смехается и говорит: "А вот наши аномалии мне по зубам оказались, так-то". Смарт-кольцо тоже вырублено, как остальные мои аксессуары. Лишь Эсметрек и радиоактивный. Хоть расплатиться таксистом смогу. Но мне все равно становится очень страшно. Оставшийся путь до города Петими я навсегда запомню и вбоью в память своей жизни как адское шоссе. Но теперь я точно знаю, почему город Петими в переводе пожалей меня. Именно так назвали. меня полуживую, грязную, потную, уже не соображающую, где я, кто я, зачем я вообще тут нахожусь. Таксис наконец доставляет до местного вокзала и он до противного бодрым голосом сообщает: прибыли. Да неужели, выдавливаю из себя хрипло, разлепляю отяжелевшие и припухшие джоревеки, и спрашиваю: Слушайте, мне ведь нужно немного дальше в пригород. Может, довезёте уже до конечного пункта? Он чешет затылок и спрашивает точный адрес. Я диктую ему координаты. Так это же дом дракона, вскрикивает таксист таким тоном, БТ я попросил отвезти меня минимум в зону заражения. Мотает головой. Не, не поеду. Там вообще никаких дорог нету. Даже моя крошка не проедет. Туда вас отвезет только Рафик. Рафик? Кто это, оживляюсь я? Как его найти? Вы мне поможете? «Раф и свой гусеничный эмот и вездеход для пустыни. Да, я сейчас его свистну. Только вы это, рассчитайтесь сначала вот везде ход для пустыни гусеничный. Ау, где я? Я все еще на планете Земля? Да, без проблем. Сколько там с меня? спрашиваю упавшим голосом. Таксист называет мне сумму и я давлюсь воздухом нецензурными словечками, которые едва не слетают с языка. Да за эту сумму я могла бы первым классом весь земной шар облететь в обе стороны. Таксист смотрит на меня в упор в зеркало заднего вида. Я с полным отчаянием понимаю, что если сейчас начну возникать, то жирный фиг я получу, а не Рафика с его гусеницами. Хорошо, признаюсь, стиснув зубы. Мужчина с улыбкой динозавра протягивает мне мини-терминал, я прикладываю запястье со своим ID. С моего счета списывается весьма округлая сумма. Я понимаю, что меня сейчас самым нагрейшим образом об обманывают. Но дело в том, что я не в том положении, чтобы вякать и мяукать. Он на своей территории, а я чужая здесь. Да и деньги все равно драконы не мои. Так, а сейчас я звоню Рафу. Таксист не обманул, он позвонил, кому нужно, и вышеназванный перевозчик график попросил привести меня к выезду из города. Сказал, он будет ждать меня именно там. У меня на миг закрадывается страшная мысль. А не попаду ли я сейчас в лапы маньяков, похитителей работорговцев. Если этот водитель хоть и настрёмный, страшный, в исторической тачке но приехал с фирмы, то вот этот некий Рафик на гусеницах. Я сожалею, что не приобрела парочку небольших автоматов. А лучше бы приехала сюда в сопровождении охраны или армии. Сейчас я была бы так радася дому дракону и его парням.